То господствовало совершенное затишье, то ужасные бури. И, наконец, корабли были заброшены в залив Гондурас. У флибустьеров стал сказываться недостаток в сесных припасах. Поэтому они несколько раз сходили на берег, где грабили селения, но не могли собрать достаточного количества жизненных потребностей. Наконец они приехали в Пуэрто-Кавало, город, в котором испанцы устроили складочное место товаров. В гаване стоял испанский саргопушечный военный корабль, вовсе не приготовленный к битве. Пираты взяли его без труда, а потом вышли на берег и сожгли все дома и магазины с товарами. Эти товары стояли из кошенили, индиго, кош, соспарири и прочего, свезенных сюда и сложенных до времени для отвоза в Гватемалу. Флебустьерам невозможно было взять их с собой, они брали только серебро, Золото, драгоценные камни и другие необъемистые вещи. Жителей, как обыкновенно, подвергали ужаснейшим пыткам, чтобы они объявили, где спрятали свои сокровища. У многих вырывали язык, других после ужасных мучений закалывали саблями. Только двоим оставил Лол жизнь, чтобы служить ему проводниками в город Сан-Педро в двенадцати милях от Пуэрто-Кавала. Он отправился туда с треместами человек оставив главного товарища своего, Моисея Фанвина, с остальными флибустьерами на кораблях. Отправляясь в поход, он возобновил угрозу, что первый из пиратов, кто отступит, падет от руки его, и потом быстро пошел вперед. Отряд испанцев поджидал их на дороге в укрепленной засаде, закрываемой густым лесом, и отсюда... Напал на флевустьеров со всеми выгодами, какие могли представить им местность и нечаянность, но без успеха. Первым делом Лолнуа при нападении испанцев было убить двух проводников, хотя они ничего не знали о засаде. он бросился на испанцев. Только немногие спасли их с бегством. Прочие все остались на месте. Жестокие неприятели убивали даже раненых. Лолануа оставил живых только немногих пленных, чтобы узнать от них другую дорогу, или, по крайней мере, места, где были скрыты другие засады. Неожиданные нападения не слишком нравились. Пленные не очень расположены открывать планы своих земляков, клялись, что не знают ничего о других засадах. Лолануа пришел в от этого упорства проколол одного испанца, вырвал у него сердце, грыз его зубами — и при этом испускал ужаснейшие проклятия против пленных испанцев. Устрашенные виденные им сцены, и боясь повторения её на себе, испанцы сознались, наконец, что он встретит еще две засады, скрытые на дороге в город, и от них невозможно уйти, потому что нет другой дороги. Нечего было делать. Лолнуа приготовился принять по возможности хорошо испанцев, и скоро встретил два отряда, но они были отражены. Несмотря на крайнее утомление от этих стычек, флибустьеры шли вперед, не останавливаясь. И, наконец, достигли леса в миле от Сан-Педро, где провели ночь, мучимые голодом и жаждой. На следующий день они подошли к городу, укрепленному странным образом. Он был окружен густой ограду из терновника на корни. Огромные иглы, которые были чрезвычайно опасны. Эта ограда тем менее нравилась вслебустьерам, что они были боссы, и все платье их стояло из рубашки и длинных матросских штанов. Но им не оставалось другого средства, как идти вперед и пробиться сквозь тернии, которые раздирали все тело их. При этом они должны еще были выдерживать сильный пушечный огонь. Но, несмотря на все это, они бодро шли на приступ. После четырехчасовой битвы продолжение которые испанцы оборонялись отчаянно, они предложили капитуляцию, в которой требовали только двух часов отдыха. Разумеется, что это время намеревались они употребить на то, чтобы скрыть лучшие имущество и товары, если возможно спастись самим. Совершенно обессиленные флибустьеры согласились и сдержали слово. Продолжение двух часов они оставались в совершенном бездействии, хотя жители На глазах их выносили из города лучшее имущество свое. Но лишь только прошло урочное время, Волнуа отправил с беглецами погоню, приказав не только отнять все имущество,